Он не знал, что сказать. Сколько еще дней ты будешь в Женеве? Еще четыре дня. Обратный билет на десятое. Я приеду к тебе, неожиданно сказала она, послезавтра. Нет, завтра. Ты где остановился? В гостинице Бернина, прямо напротив вокзала. Я приеду завтра утренним поездом, а вечерним вернусь. Может, тогда с ночлегом? вырвалось у него. — Это невозможно. Тогда мне придется придумывать какую-нибудь легенду. — А какие у меня могут быть дела в Женеве? — усмехнулась она. — Счета в швейцарских банках? Так как он жил в номере не один, спустился вниз, попытался заказать отдельный номер, но свободных номеров не было. Не оказалось свободных номеров и в гостинице рядом. Тогда он позвонил Юрию. Упрощенно объяснил ситуацию. «Приезжает подруга из Леона. Может, поможешь с гостиницей?» «Ах, вот почему ты собирался в Леон!» Засмеялся тот. «Насчет ночлега решим так. Дочь улетела в командировку в Шанхай. Я тебе даю ключи от ее квартиры». «А это удобно?» «Раз предлагаю, значит, удобно. Наша поездка в Леон, как понимаю, откладывается или даже отменяется?» «Пока не знаю». Утром, назначенное ею время... Она не появилась на выходе с перрона. Прошло полчаса, он заволновался. Выяснить в справочной, но он не знал языка ни французского, ни английского. Наконец, по бегущему табло понял, что поезд опаздывает. В хлынувшем из таможенного коридора людском потоке он не сразу увидел ее. Она появилась неожиданно откуда-то сбоку, Они стояли посреди этого потока, мешая ему, и, бросив сумку на бетонный пол, она сыпала его поцелуями. — Что ты сказала мужу? — наконец спросил он. — Придумала мифическую подругу, недавно приехавшую из России. Но мне кажется, что он не поверил. Я сказал, что, возможно, приеду только завтра. Вечером он позвонил другу. Она приехала с ночлегом. Может, завтра мы довезем ее до Леона? «Ты же хотел посмотреть, Леон?» «Хорошо», — легко согласился друг. Воспоминания об их совместной жизни в Женеве в его памяти почему-то остались смутными, сумбурными. Потом он не мог вспомнить, что было зачем и в какой день. Временами ему казалось, что они вместе были в Женеве целую неделю, а временами — всего час. Он только помнил, что где бы они ни были — на набережной, в парке, на той же книжной выставке, она словно ребенок не отпускала его руки. Даже в магазине, куда они зашли за продуктами, и при любой возможности просила кого-нибудь сфотографировать их вместе. Они говорили о чем угодно, обо всем, только не о них самих. Один только раз он не выдержал, спросил, как он. Ему не стало лучше. Это навсегда. Мы сможем завтра перед поездкой в Леон заехать в церковь? Думаю, что да. Был понедельник. В объявлении на двери церкви они вычитали, что службы по понедельникам не бывает, и потому она была закрыта. Обойдя несколько раз вокруг храма, они уже собирались отъезжать, как появилась пожилая женщина. А я выглянула в окно, смотрю, люди стоят. Минут через десять снова выглянула, они по-прежнему стоят. она долго и усердно молилась перед иконой Божией Матери. Потом они на всякий случай, потому как иногда бывают проверки на границе, перебрались во Францию горами, опять-таки так называемой «тропой Хашемина, и по-прежнему она всю дорогу ни на минуту не отпускала его руки. Он почему-то представлял Леон небольшим европейским городом, хотя знал, что тот является во Франции чуть ли не вторым по величине после Парижа, к тому же крупным промышленным центром. А Леон оказался огромным современным мегаполисом, правда не уничтожившим старины. Город ему показался чопорным, даже надменным, по крайней мере он почувствовал себя в нем неуютно, хотя скорее по личной причине. Ему казалось странным, что в таком огромном и скученном городе мог родиться Антуан де Сент-Экзюпери. Главная достопримечательность Леона — величественный католический собор, кажется, Сен-Жан, построенный в XII-XIV веках на горе, возвышающейся над городом. Прежде всего, именно этот величественный собор она хотела им показать, Откуда открывалась не менее величественная панорама города? Собор почему-то оставил у него гнетущее чувство. Потрясали его размеры, архитектура, тончайшая резьба по камню, витражи, исполненные великими мастерами, но от всего этого ему казалось веяло холодом, словно во всем этом не было души, словно она ушла куда-то, и он не смог в нем долго находиться. Почему-то вся эта величественная красота угнетала его, прижимала душу к земле. Она пыталась что-то рассказывать о соборе. Он не слушал. Собор давил, подавлял его своей холодной совершенностью форм, своим холодным каменным величием. И он поскорее вышел наружу, оставив их с другом внутри. Смотрел на раскинувшийся внизу до самого горизонта гигантский мегаполис. Он знал, что Леон останется в его памяти огромным морем красных крыш. И почему-то именно здесь, над шумящим далеко внизу городом, жуткое чувство одиночества как никогда снова схватило его за горло, что если он не создавал бы этим проблему своим спутникам, прежде всего, конечно, своему другу Юрию, он, наверное, сейчас бросился бы со смотровой площадки вниз на острые камни. То ли она почувствовала это, то ли просто к тому времени они с Юрием налюбовались убранством собора. Она неожиданно подошла сзади и крепко взяла его за руку. «Что с тобой?» Он промолчал, не поворачиваясь к ней. «Давай я тебя сфотографирую на фоне Леона», — потянулась она к его фотоаппарату. «Нет, не хочу», — неожиданно резко ответил он, по-прежнему стоя к ней боком. «Ты не хочешь...» «Чтобы тебе что-то напоминало о Леоне?» «Может быть». «Что ты еще, кроме памятника экзупари, хотел бы увидеть в Леоне?» «Ничего. В здешней картинной галерее полотна Дюрера, Ван Дейка, Рубенса...» «Нет, не хочу», — не дал он ей договорить. Она прикусила губу, чтобы не заплакать, но в это время из собора вышел его друг Юрий... который ничего не заметил или сделал вид, что ничего не заметил, и они поехали к памятнику Антуану де Сент-Экзюпери. Лучше бы не ездить. Памятник был какой-то невзрачный, даже нелепый. Высокий столб, на котором сидит, как бы помахивая, словно ребенок, ножками, маленький согнувшийся человечек, не поймешь, то ли в летном шлеме, то ли в детской шапочке с помпонами». Ему до слез стало жалко Антуана Се сент а еще больше самого себя. Они смотрели снизу вверх на этот нелепый памятник. — Ты всегда в ответе за всех, кого приручил, — снова задумчиво сказал Юрий. Тайком от Юрия она еще крепче сжала его руку в своей теплой и мягкой руке. Я в свое время с удивлением узнала... уже в машине, может, чтобы нарушить неловкое молчание, — сказала она, — что леонцы, по крайней мере, буржуа высший свет, до самого последнего времени недолюбливали экзюпери. «Почему — Почему? — почти одновременно спросили они с Юрием. — Как они недолюбливали генерала де Голля? Им неплохо жилось и при немцах. Верхушка города были в основном вишисты, немцы их не очень-то обижали, а он своим поступком, Даже уже будучи негодным по причине своих многочисленных ранений к летной службе, вступив в сопротивление, а еще больше своими книгами, испортил им благополучную жизнь. На каком-то углу, ближе к окраине города, на пересечении с трамвайной линией, она неожиданно, хотя какая тут неожиданность, они для того и ехали сюда, сказала. Вот и все, приехали. Вон мой трамвай меня дожидается. Но, может, все-таки довезем до дома? Стал настаивать не все знающий Юрий. Нет, решительно она отклонила его предложение. Там такое запутанное переплетение улиц, потом вам трудно будет выбираться из города на основную магистраль. Она трижды по-русски крепко поцеловала его друга Юрия и торопливо, чуть коснувшись губами, ткнулась ему в щеку и побежала к трамваю. Видимо, ей нелегко далось это непринужденное с виду прощание, потому как она попыталась заскочить в трамвай с другой стороны, где не было дверей, а трамвай терпеливо ждал ее, пока кто-то из трамвая не показал ей рукой, откуда надо заходить. Всю обратную дорогу он с горечью недоумевал, почему при прощании она по родственному, по христиански тройным поцелуям расцеловала его друга Юрия. с которым он познакомилась-то только сегодня утром, но совсем никак не поцеловала его. Французско-швейцарскую границу они пересекали какой-то другой дорогой, переехав в висячий мост над пропастью, где далеко внизу, наверное, в метрах в ста шестидесяти, бежала себе невидимая отсюда небольшая речка, практически ручей, но за века прорывшая глубочайший каньон, заставляющий думать, о краткотечности нашего бытия и в то же время о вечности. Он, свесившись с перил, завороженно смотрел вниз, пытаясь далеко внизу увидеть речку. Пропасть пугала и в то же время властно натянула. Может, почувствовав это, Юрий окликнул его. На другой день на Женеву неожиданно обрушился снег с дождем или, наоборот, дождь со снегом. Его выступление на книжной выставке вызвало раздражение не только врагов, но и своих. Жена руководителя делегации, зло, почти со слезами, бросила ему в лицо. — После вашего выступления нас вообще никуда не пригласят, не пустят. Он был противен сам себе. В чем-то она была права. Зачем было попусту травить гусей? Торчать в тесном, словно тюремная камера номере, который практически весь занимали буквально прижатые друг к другу две кровати, было противно. До самолета оставались еще сутки. Их как-то надо было убить. Взяв зонт, он вышел на улицу. Он бессмысленно шел по городу, поймал себя на том, что идет по тому маршруту, по которому шли с ней, и она, словно ребенок, не отпускала его руки. Он вышел на набережную Женевского озера и не верил, что только позавчера прогретая солнцем набережная была полна отдыхающих, что они были вместе, и она то и дело кого-нибудь просила их сфотографировать, на фоне знаменитого фонтана, на фоне часовни и просто без всякого фона. Он намеренно изменил маршрут, чтобы не терзать душу. В каком-то переулке показалось, что на стене на щите было что-то написано на русском языке. Он достал очки. Меню. Щи — 12 франков, пельмени — 21 франк. Он поднял голову выше. «Русский ресторан». Но назывался он почему-то «Бродвей». Он усмехнулся. И хотя в кармане было не густо, а ресторан был явно дорогим, он решительно открыл дверь. Ресторан был пуст, Только в дальнем углу сидела внимательно оглянувшаяся на него молодая, скорее всего, нерусская пара. Его встретила длинноногая красавица, что-то сказала по-французски. — Милая, у вас же русский ресторан! — в ответ с упреком, почти раздраженно сказал он. — Ой, родные пришли! — Не наигранно радостно воскликнула девушка. — Как звать, милая? — Лана. — Небось, Светлана? Да, но тут принято коротко. — Откуда ты, милая? — Из Молдавии. — Все ясно. Впрочем, по говору мог догадаться. — Плохо мне, Лана Светлана. Как бы это тебе сказать? Ностальгия замучила. Все поняла. Садитесь вон за тот столик в углу к окну. Почитайте пока меню, а я к вам через минутку подойду. Что касается ностальгии, у нас от нее есть прекрасное средство. Он не стал смотреть меню. Он смотрел в окно, в дождь, в снег и, казалось, не видел ни дождя, ни снега, ни редких прохожих. Когда-то он даже и не мечтал побывать во Франции и в Швейцарии. А вот побывал и во Франции, и в Швейцарии. Думал ли он, что в Швейцарии и Франции он окажется не праздным туристом, а будет искать свое последнее на земле счастье. и потерпит свое последнее и сокрушительное жизненное поражение. Он не сразу заметил, когда подошла Лана Светлана, он уже почти забыл о ней. А вот это от ностальгии, загадочно улыбаясь, отвлекла она его от невеселых мыслей. Он перевел глаза на крошечный расписной подносик, который она держала перед собой. На нем стоял классический русский граненый стакан, наполовину наполненной водкой. Рядом пристроилась тарелочка с большим соленым огурцом, вилкой и ножом. Сразу было видно, что огурец был не какой-нибудь баночный венгерский. Это был настоящий классический бочковой русский огурец. «В стоимость обеда это не входит», с очаровательной улыбкой добавила Лана Светлана. Он оглянулся. В дверях из кухни стоял плотный, сравнительно молодой мужчина, видимо, хозяин заведения, и сдержанно, но довольно улыбался. Он тоже с легким поклоном улыбнулся ему. И странно, ему стало легче. Постскриптум. «Здравствуй. Пишу тебе с единственной целью узнать, добрался ли ты до дома и как твое здоровье. При прощании в Леоне на тебе лица не было». Совсем не понимаю ни жизнь, ни себя. Перечитывала по нескольку раз твои прежние письма, они все сохранены. Господи, не знаю, что писать. Я рада, что ты есть на свете. На Троицу я была в церкви. Служба проходила сначала на французском, а затем на русском языках. Поставила свечку и за твое здравие. Возможно, в эту самую минуту ты тоже еще был в храме, хотя я помню о четырех часах разницы. К тому времени у вас служба, наверное, уже закончилась, но я предположила, что в такой светлый праздник ты еще был в храме или около него. По крайней мере, я чувствовала, что в это время ты тоже был в храме, я словно стояла рядом с тобой. Утро было теплым, с тихим теплым дождиком. Я сознательно избегаю тем, касающихся лично нас с тобой. Так легче. Прости. Здравствуй. Я был на Троицу в храме, где ты крестилась. Накосили травы, услали весь пол, уставили храм березками. Записки для поминовения я первым вписал имя рабы Божьей Серафимы. Отец Петр спрашивал о тебе. Зная разницу в четыре часа, я, как и ты, подсчитывал, когда ты придешь в храм... и постоянно думала тебе, почему-то зная, что и ты в это время думаешь обо мне. Ты знаешь, я неожиданно обнаружил, что стал равнодушным к мясу. Как купил тогда до твоего приезда, так и лежит в морозильнике. Прости меня за все, и не чувствую себя виноватой. Ты святой человек, и ты это должна знать. Здравствуй. Я отнюдь не святая. Я не обижаюсь, ты имеешь право на иронию. Хотя я вижу, что если и ирония, то с горечью. Здравствуй. В моих словах не было никакой иронии. Ты на самом деле святая, и мне стыдно перед тобой за свой скулеж, потому как тебе труднее, чем мне. Ты пишешь, я рада, что ты есть на свете. Все бы хорошо, но дело в том, что меня, по сути, уже снова нет на свете. Одна лишь личина. По крайней мере, снова такое чувство. Да, я вроде бы не слабый духом человек, но всему, видимо, есть предел. Я, благодаря тебе, обрел снова смысл жизни, но это оказалось для меня губительным миражом, а ты, не зная, что это для меня значит. Нет, теперь я уверен, наоборот, зная, что это для меня значит, какое-то время поддерживало этот мираж. Сначала я готов был тебя проклясть, когда узнал, что ты скрыла от меня, что ты замужем. А сейчас я понял. что это была своего рода святая ложь, чтобы не оттолкнуть меня, понимая, что, может, только ты в то время удерживала меня на этом свете. И никакой твоей вины передо мной нет. И повторяю, то, что ты святой человек, я писал совсем без иронии. Ты пишешь, что «даст мне тепло кто-нибудь из моих милых дам». Но, кроме всего прочего, дело в том, что никто из них не говорил мне о ребенке. конце концов, это не самое главное, был или не был бы у нас с тобой ребенок. Но твое бессознательное, неоднократное признание о желании иметь от меня ребенка говорило мне лишний раз, что твое чувство ко мне серьезно. Это как бы лакмусовая бумажка истинного отношения женщины к мужчине. Не считай себя передо мной виноватой. «Вчера проезжал мимо дома твоих родителей». Было такое чувство, что ты сейчас выйдешь, и я заберу тебя. Здравствуй. Ты мне приснился сегодня ночью. Вижу из окна твоей квартиры. Почему-то окна смотрят в противоположную сторону, на трамвайные пути. Словно половодье. Весь овраг затопила. Вода, как это бывает в эту пору, мутная. Видны лишь вершинки деревьев и некоторых домов. А мы с тобой, взявшись за руки, смотрим с высоты на все это. Будто бы я прилетела без обратного билета, и все ломаю голову, где и как купить его. И не помню, что было потом. Разбудил телефонный звонок. Можешь не верить, но постоянно я думаю о тебе. Каждый день смотрю в компьютере почту, хотя самой писать нечего. Почему-то думала, что ты в поездке в эти дни. Почти угадала». А по поводу моей лжи, которую ты называешь святой, все очень просто. Я просто боялась, что, узнав, что я замужем, ты сразу оттолкнешь меня. А мне так хотелось тебя увидеть или хотя бы время от времени слышать твой голос. О последствиях я тогда просто не думала, потому что никакая я не святая. Я глубоко виновата перед тобой, и нет мне прощения». «Пожалуйста, держись. Я не знаю, как тебя утешить. Я слишком виновата перед тобой. Пожалуйста, держись. Здравствуй. Почему ты молчишь? Молчат и все твои телефоны. Пожалуйста, отзовись. Я понимаю, что я тебя должна оставить в покое на такое чувство, что с тобой что-то случилось. Я набралась наглость и позвонила в приемную. Мне сказали, что ты в дальней командировке». «Но почему тогда молчит твой мобильник? Пожалуйста, отзовись!» «Серафима. Здравствуй. Сон твой с мутной водой, как говорится, в руку. Когда я раньше видел во сне большую воду, тем более мутную, всегда к болезни. Молчание мое объясняется тем, что я попал в больницу». но не беспокойся, ничего серьезного. Запущенное пневмония, повышенное кровяное давление, хотя обычно оно у меня понижено, и нервное истощение. Больничка почти рядом с домом, через овраг, поэтому через день убегаю поливать в том числе посаженные тобой цветы. Наверное, только они дают мне какое-то ощущение дома. Я уже привыкаю к чувству, что живу в чужой квартире. Подумываю отдать ее племяннице. по крайней мере прописать ее по новым демократическим российским законам это называется не прописка регистрций она вышла замуж и ждет ребенка а сегодня вот в воскресенье добрался и до редакции и прочитал твои письма пока мне удается держать в тайне мое нахождение в больнице впрочем через несколько дней я надеюсь выписаться На телефонные звонки на работе по моей просьбе отвечают, что я в заграничной командировке, и меня никто не беспокоит. Надо же, мы даже видим одни и те же сны в одну и ту же ночь. И нам после всего этого надо расставаться. Здравствуй. Прости, что подняла панику. Меня тоже несколько дней не было дома, тоже попала в больницу. Сердце обследовали. Вроде ничего серьезного, накололи витаминов. Православная церковь сравнительно далеко от места, где я живу, потому мне не нечасто удается побывать на службе. Но бываю на ней с радостью. Я уже обрела среди прихожанок себе новых подруг. В основном это молодые женщины из Молдавии и Украины, приехавшие сюда, чтобы прокормить оставшиеся там семьи. Считается, что все беды после сотворения мира пошли от женщины. Получается, что из-за нее на земле вместо вечного рая воцарилась смерть. Почему же тогда Бог сотворил ее из ребра Адама, если не для любви? И почему веруют в Иисуса Христа больше именно женщины, начиная с Марии Магдалины? По крайней мере, на церковной службе в нашем храме одни женщины, да несколько старичков, потомков белой эмиграции. Я вообще не стою такого человека, как ты». Я знаю, что напоминанием о себе причиняю тебе боль. Я знаю, что тебя нужно оставить в покое и больше не писать. Он тоже знал, что каждым напоминанием о себе он причиняет ей боль, и потому нужно оставить ее в покое и больше не писать. И он не ответил. Но через какое-то время он получил от нее новое письмо. «Здравствуй, я не знаю, почему я тебе пишу». но ты мне снишься и сегодня тоже. Пыталась забыть тебя, иногда получалось. Если человек не знает, как поступить, то почему там, наверху, не хотят помочь? Я, наверное, выстрадаю свое решение, но будет уже поздно. Он не ответил на это письмо, а что он мог ответить? Впрочем, сгоряча он даже написал письмо. Я снова живу со страшным чувством, что лучше бы однажды не проснуться. Из болезни-то я вылезу, но, ожидая тебя и уже при тебе, я настроил столько планов, в том числе откликнувшись на просьбы самых разных людей, в эти проекты втянуты десятки, сотни людей, и как теперь им объяснить, что мне ничего уже не нужно, что я невольно обманул их, что перед ними пустая личина, а не человек, который, по их мнению, все может. Посаженные тобой цветы все до одного прижились, они ждут тебя. Бутылку вина, которую ты мне привезла в Женеву, я спрятал в шкаф, в надежде, что мы выпьем ее с тобой вместе. Так как весна немного запоздала, на даче все цветет одновременно — черемуха, слива, вишня, вот-вот зацветут яблони, а потом и шиповник, и вечером стоит оглушительный шум — соловьи, кукушки и множество других птиц, а днем гул от пчел. Я по-прежнему жду тебя». Ждет наша городская квартира, ждет наш загородный дом с развесистыми еловыми ветвями, которые тебе так нравились, ждет жаркая деревенская банька. По первому твоему слову я высылаю деньги на билет. Я жду тебя. В первую же нашу встречу я почувствовал столько даже не телесной, а душевной теплоты, Столько ласки было в каждом твоем пожатии руки, что мне казалось, что нам ничего не нужно друг другу объяснять, что все это время мы шли друг к другу. А когда утром в Женеве ты перед тем, как окончательно проснулся, повернулась ко мне, и мы во сне обнялись, буквально слившись воедино, что я поверил, что это навсегда, что это не может не быть навсегда, и на набережной Женевского озера ты, постоянно ловила мою руку. Нет, когда мы, наконец, нашли друг друга, когда мы чувствуем друг друга за тысячи километров, когда мы даже болеем в одно время, мы не должны расставаться, что бы ни стояло на нашем пути. В конце-то концов, имеем же мы право на счастье. Я жду тебя».